Странная вещь происходит с городами. Каждый город состоит из множества отдельных частей, и эти части, как правило, не очень-то подходят одна к другой, хотя, казалось бы, они должны образовывать единое целое, подобно кусочкам, из которых дети составляют картинки. На деле же реки и каналы разъединяют, а мосты и туннели тщетно пытаются собрать воедино город, отдельные районы которого по рельефу, да и просто по внешнему облику, могли бы свободно находиться где-нибудь в другой стороне. Настолько они отличны друг от друга. Айсола, конечно, была чем-то вроде пупа земли для всего города, а территория 87-го участка находилась в самом центре Айсолы, подобно ступице, находящейся в центре колеса, и остающийся там, как ты это колесо, не крути. Айсола представляла собой остров, что и подтверждало ее название, которым наградил ее лишенной фантазии и романтизма итальянский бродяга, высадившийся на берега Америки хоть и давно, но все-таки намного позже своего соотечественника, который открыл эти земли и объявил их собственностью королевы Изабеллы. Но, подобно Колумбу, Этот более поздний открыватель, оказавшись на берегу столь прекрасного острова, несомненно был поражен его красотой и тихонько пробормотал про себя одно единственное слово «Айсоло». Он не сказал «Исоло Белло» или «Исоло Белиссимо». Он был простым человеком и сказал просто "Исола, остров. Итак, остров. Поскольку он был коренным итальянцем, уроженцем маленького городка, именовавшегося Сан-Луиджи. Он и слово это выговаривал на итальянский манер. Данное им название, если не говорить о самом острове, было вульгаризировано уже в ходе прошлого столетия наплывшими сюда представителями более варварских народов, которые стали произносить его как Айсолов, а иногда даже Айслу. Такое произношение могло бы огорчить крестного отца острова, доживи он хотя бы до первых лет 20-го столетия и окажись в этих краях. Но произойди такое, он наверняка и вовсе не узнал бы этих мест. Айсола оказалась ложь, застроенной огромными небоскребами, а под поверхностью ее были вдобавок прорыты туннели. Теперь она жила шумной жизнью крупного бизнеса. В порты ее поступали товары из самых разных стран. Прекрасный остров, ставший деловым центром, соединяли теперь бесчисленные мосты, связывавшие его с другими, менее оживленными частями города. Да, Айсола успела далеко уйти со времен прибытия сюда уроженца Сан-Луиджи. Меджеста и Бестаун отражали, в свою очередь, Английское влияние на облик нового света, по крайней мере это было заметно в их названиях, где прослеживалось почтение к членам британского королевского дома. Бестаун, например, получил свое имя в честь королевы-девственницы Елизаветы, когда посланцы королевы, преисполненные верноподанической и не только верноподанической любви к своей повелительнице, дали ему имя Бетси Таун. Бетси звали королеву в народе. Дальше пошла путаница. Дело в том, что посланец Ее Величества, который объявил колонистам об этой милости, был шепеляв от рождения и поэтому в разговоре с тогдашним губернатором назвал городок Таун. В таком виде он и вошел в официальные анналы. К тому времени, когда венценосная Бетси узнала об этой ошибке, Название городка уже успело прижиться и даже трансформироваться в Бестаун, и ей трудно было бы заново переучивать и без того слабо образованных колонистов. Поэтому и решили оставить все как есть. Правда, она в конце концов отрубила незадачливому посланцу голову, но это было сделано значительно позже и совсем по другому поводу. Что же касается Маджесты, то имя это было дано в честь короля Георга Третьего, который в Англии звался Джорджем. Советники его решили было, что город следует назвать Джорджтауном, но, поразмыслив, хорошенько пришли к выводу, что и без того в колониях расплодилось удивительно много Джорджтаунов. Порывшись в имевшихся тогда в обилии латинских книгах, они откопали там словечко «маестас», что означает великолепие, величие, уразумев заодно, что отсюда происходит и обращение к королям Ваше Величество. Поэтому они и решили, что новое название будет должным образом воспринято Его Величеством. Правда, вскоре после этого у короля Георгов возникли некоторые неприятности с любителями чая в Бостоне, в результате которых блеск и величие королевского титула Да и самого короля несколько поблекли. Однако название это сохранилось, как воспоминание о старых добрых временах. Да, странные вещи происходят иногда с городами и с их названиями. Миссис Векслер жила в Риверхед, в большом многоквартирном доме, с довольно просторной площадкой перед входом. С улицы на эту площадку можно было попасть пройдя между двух огромных каменных вазонов для цветов, в которых, правда, не росло ни одного цветка. Клинк прошел мимо этих пустых чаш, пересек площадку и вошел в вестибюль. Там он отыскал табличку с надписью «Джозеф Векслер, квартира 4А» и нажал кнопку звонка. В ответ послышался легкий щелчок открывающегося замка на внутренней двери. Пройдя через нее, он поднялся на четвертый этаж. Перед квартирой Векслеров он отдышался и постучал. Открыла ему женщина. Она с удивлением посмотрела на Клинга. — Да. — Миссис Векслер. — Нет. Интонация была по-прежнему вопросительной. — Вы наш новый раввин? — спросила она. — Что? — Наш новый. — Нет, я из полиции. — Ох! Женщина немного помолчала. «Вы хотели видеть Руфь? «Так зовут миссис Векслер?» «Да». «Да, я пришел поговорить с ней», — сказал Клинк. «Мы...» Казалось, что женщина смущена его визитом. «Мы понимаете, сейчас у нас Шивах. Скажите, вы случайно не еврей?» «Нет». «У нас Траур по Джозефу, а я сестра Руфи. «Знаете, что я вам скажу? Сейчас вам лучше было бы не мешать. Приходите потом и говорите с ней сколько угодно, но...» «Мадам, я был бы вам очень обязан, если бы вы предоставили мне возможность поговорить с миссис Векслер именно сейчас. Я, я, конечно, понимаю, но все-таки...» «Ему вдруг захотелось уйти отсюда и как можно скорее. Незачем ему вот так навязываться в чужой дом» да еще во время траура. Однако ему тут же пришла в голову мысль. «Стоит тебе уйти, и убийца сразу же получит дополнительные козыри». «Так что извините, но мне нужно повидаться с ней именно сейчас. Не будете ли вы так любезны передать ей мою просьбу?» «Пожалуйста, я спрошу ее», — сказала женщина и прикрыла дверь. Он остался ждать на лестничной площадке. Отовсюду и за каждой дверью до него доносился привычный шум жилого дома. И только за дверью, перед которой он стоял сейчас в ожидании, за дверью квартиры номер 4А, таилась тишина смерти. Молодой человек с книгой-подмышкой поднялся на площадку лестницы. Он мрачно кивнул клингу, встал рядом с ним и спросил, — Векслеры тут? — Да, благодарю. Пришедший постучал в дверь. Потом они вместе принялись ждать, сохраняя торжественное молчание. Откуда-то сверху какая-то женщина кричала во двор сыну. — Мартин, сейчас же подымись наверх и надень свитер. Внутри квартиры по-прежнему царила ничем ненарушаемая тишина. Молодой человек снова постучал. И за двери послышались приближающиеся шаги. Сестра миссис Векслер открыла дверь, глянула на Клинга и перевела взгляд на вновь пришедшего. «Вы наш раввин?» — спросила она. «Да», — ответил молодой человек. «Входите, пожалуйста, Рэбе», — тут же сказала она. И только после этого она обратилась к Клингу. «Руф сейчас поговорит с вами, мистер «Как вы сказали, ваша фамилия?» «Да-да, мистер Клинг. Знаете, мистер Клинг, она только что потеряла своего мужа». «Так, знаете, я прошу вас, не будете ли...» «Я понимаю», — сказал Клинг. «Входите сюда, пожалуйста». Они сидели в гостиной. На низком кофейном столике стояла корзиночка с фруктами. Картины и зеркала были прикрыты черной материей. Пришедшие на траурную церемонию сидели на деревянных ящиках. Мужчины были в черных ермолках, женщины в платках. Молодой раввин вошел в комнату и начал читать молитву. Руф Векслер отделилась от группы и подошла к Клингу. «Здравствуйте», — сказала она. «Очень рада познакомиться с вами». Она говорила со страшным еврейским акцентом, Который сначала просто поразил Клинга, потому что он никак не мог себе представить, что такая молодая женщина может так плохо говорить по-английски. Однако позднее, приглядевшись к ней повнимательнее, он обнаружил, что ей уже далеко за 40, а может даже и 50 с хвостиком. Она, по-видимому, принадлежала к тому очень редкому у Семитов Типу, который никогда не старится, сохраняя и сине-черные волосы, и живой яркий блеск глаз. Блеск этот усиливался в данный момент тем, что глаза ее были полны слез. Она подала ему руку, и он неловко пожал ее, не зная толком, что говорить. Его собственное горе оказалось как бы растворившимся в глазах этой странной, не имеющей возраста женщины». «Пойдемте посидим в другом месте, хорошо?» — сказала она. Акцент ее и в самом деле был просто неестественным. Раньше что-нибудь подобное он встречал только в низкопробных эстрадных номерах, однако сейчас он не видел в ее говоре ничего забавного или смешного, всей душой сочувствуя этой охваченной горем женщине. Чисто автоматически Клинк принялся вносить поправки в произносимые ею слова, да и порядок слов, стараясь пробиться сквозь ее немыслимый акцент к смыслу того, что она ему говорила. Она проводила его в маленькую комнатку рядом с гостиной. В комнате был диван и выключенный телевизор. Два ее узких окна выходили на улицу, и оттуда доносился привычный городской шум. Из гостиной слышались звуки молитвы, произносимые на древнем и непонятном языке. Усевшись рядом с этой женщиной на диване, Клинк вдруг почувствовал, что их объединяет общее горе. Ему вдруг захотелось взять ее за руку и тихонько поплакать вместе с ней. «Миссис Векслер», — сказал он вместо этого, — «я понимаю, как неприятно вам сейчас принимать». «Нет, я как раз с удовольствием буду иметь этот разговор», — сказала она. Потом она покивала головой и продолжила. «Я хочу помочь полиции. А как поймать этого преступника, этого убийцу, если никто не будет таки ничего говорить полиции? Я хочу помочь». Акцент был чудовищным.